Молитва. Лицо Александра было того же оттенка серого, что и застиранная наволочка, на которой покоилась его голова. В себя мальчишка так и не пришёл. Володя уже с полтора часа ковырял ногтем подоконник. Друга он старался надолго одного не оставлять. Надеялся, что удастся потолковать с ним. Чулки по-прежнему скомканные топорщили карман брюк. Клубок из шерсти казался тяжёлым, словно свинец. Володя был твёрдо уверен. Александр — единственный, кто сейчас станет его слушать. Приют был словно развороченный улей. Сиротки и без того озлобленные, нелюдимые, будто зверьё, едва ли были готовы к его новостям. Круговая порука не нанесла бы урон володяному авторитету, считая они все друг друга семьёй или хотя бы друзьями но на самом деле каждый был сам за себя. Всегда. Негласное правило, глупое и неправильное. Но как бы он ни старался, здесь всё было совсем не так, как в цыганской общине. И это был их самым слабым местом. На ветру застонала оконная рама. День этот, как начался скверно, таким же и продолжался. Володя потёр щуку ладонью и снова поглядел в окно внизу на крыльце закрутилась воронка и поземка приютский наблюдал за ней пустыми глазами в голове роились десятки мыслей десятки догадок и новых вопросов а затем все они разом улетучились потому что в отбор выскочила анастасья володин ноготь перестал бы раздить подоконник цыган замер лишь его густые чёрные брови поползли к переносице девчонка бросилась вниз перепрыгивая по две ступени. Ветер раздувал подол приютского платья. Мальчишка выпрямился, словно гончая перед забегом. И тут в поле его зрения появился отхаркивающий дым, паровой снегоход. А на том, вне всяких сомнений, выседал письмоносец в форменной фуражке с сумкой-планшеткой. Володя прижался лбом к стеклу. Глаза неотрывно следили за разворачивающейся у ворот сценой. «И чего же она была пристранной?» Настя жеманничала и улыбалась, едва не висела на чугунной решётке. Письмоносец стоял столбом. Володе не было видно его лица, но от отчего-то ему стало до невозможности стыдно за поведение приютской. А потом? Потом письмоносец протянул девчонке конверт. Володя подскочил с места. А почтовый служащий сел на паровой снегоход и спешно ретировался. Чем она думала? Он подхватил со стула пиджак и бросился прочь из комнаты. Сцена была до того нелепо Настя бездумно выторговала письмо. Должно быть, мужчина принял девчонку за кого-то другого, иначе и быть не могло. Но прямо под приютскими окнами каблуки его туфель гулко стучали о половице. Звук этот в тишине коридора звучал почти чужеродно. На лестнице дорогу Володи переградила Анфиса. Уперев руки в бока, она прошипела. «И где это тебя носило, а?» Мальчишка дернулся было в сторону, но она не дала ему улизнуть. Вцепилась в локоть. Сухопарая, жилистая служанка была куда сильнее, нежели казалось. поди умный самый!» «Все работают, а он...» Но у него не было времени выслушивать Анфисину брюзжание. Резким движением, сбросив ее узловатые пальцы, он бросился вниз по лестнице. Анфиса рычала ему вслед угрозы, но сместно так и не сдвинулась. Видно, решила, что ей, старой корове, всё равно за ним не угнаться. Едва ли после этого Володя ждал от неё тёплый приём. Но о том сейчас не стоило думать. «Безмозглая гусыня, молись, чтобы тебя заметил лишь я!» Володя быстро пересёк пустую парадную залу и толкнул плечом высокие двери. Морозный ветер обжёг и вмиг нарумянил смуглые щёки. Всё вокруг было до того белым, что глаза будто полоснула ножом. Он застыл на крыльце. Настя во дворе не было. Ни подле забора, ни на ступенях. Приютский покрутил головой, свесился через перила, и с той, и с другой стороны. Нет её. Девчонка не пряталась ни за стенным выступом, ни под крыльцом. Просто исчезла. «Дура!» — злился Приютский. Кому бы ещё могло прийти в голову заниматься подобному всех на виду? К счастью, снег ещё хранил следы Настяных туфель. Вдоль них Володя дошёл до калитки. По ним же вернулся обратно. Миновал пару нижних ступеней и, выругавшись, остановился. К несчастью, он уже успел прилично здесь натоптать. Ветер забирался за ворот рубахи. Мальчишка, что есть силы, прижимал локти к бокам, будто это могло спасти его от холода и сырости. Снег застревал в волосах, ресницах, не давал как следует разглядеть среди россыпи следов нужные. Щеки щипал мороз, а все усиливающиеся порывы ветра толкали его обратно к дверям, будто какая нечистая сила пыталась загнать его обратно в усадьбу, заставить не лезть не в свое дело. Одна дорожка Настяных следов, узких и маленьких, с углублением от квадратного каблука, сбежав с лестницы, устремлялась прямо к воротам. Другая уходила влево. Володя пошел по второй, стремительно закрывая рукою лицо от ветра, но вскоре он был вынужден остановиться. У самой стены Настин след перебивался другим, чужим. Подошвы, втоптавшие снег в землю, разбившие аккуратные отпечатки Настяных туфель, были длинными. Их след брал начало где-то под крыльцом и убегал далеко вперед, прижимаясь к усадебной стене. Приютский присел на корточке. От холода уши и шеи его стали пунцовыми. Старый форменный пиджак, хранивший в наследство от прежних владельцев заплатки, нисколько не согревал. Побелевшими пальцами Володя коснулся подгнившей травы, избавленной от снега тяжёлой поступью. Подошвы были ребристыми из тех, что прибивают на жандармские сапоги. Цыганский сын, как никто иной, умел отличить их от прочих. Приютский поднял лацк на пиджака, тщетно пытаясь спастись от ветра. Он встал и отправился дальше, уже издалека замечая, что у стены Настин след обрывался. Настин, но не жандармских сапог. Учитель? Но разве тот не должен был отправиться в деревню? Володя снова остановился. Он глядел вперёд на убегающую цепочку следов Якова и думал, усиленно нахмурившись, о том, что могло быть в украденном Насте письме. Ветер принялся срывать снежный комья земли и горстями бросать их мальчишке в лицо. Но тот всё равно пошёл дальше. Володя ступал аккурат в ребристые отпечатки жандармских сапог. Старые туфли пропускали снег, и чулки приютского совсем вымокли. Вскоре он перестал чувствовать пальцы ног. Завернув за угол западного флигеля, Володя впервые оказался на заднем дворе. Возможность обследовать приусадебную территорию им с Александром так и не выпала. Что говорить, ежели сам дом не раскрыл ещё перед ними всех своих тайн. Масштаб работы был так огромен, но теперь это было неважно. Тайны усадьбы, по его мнению, лучше будет изучить, держась на приличном от неё расстоянии. Чёткий орнамент больших следов тянулся по самой снежной кромке, касающейся стены, и оборвался лишь за кирпичным выступом. За ним же Приютский обнаружил неприметную деревянную дверь, с виду совсем хлипкую, какие ставят в сарай или в курятник. Он сразу же навалился на неё, но тщетно. Разумеется, дверца оказалась заперта. Отойдя на пару шагов, Приютский оглядел дверь уже повнимательнее. Отметил налет ржавчины на старых петлях и стертые до желтизны бронзовые ручки. Замки никогда не были для домушника серьезным препятствием. Он принялся внимательно изучать скважину, хлопая себя по пиджаку. Но отмычки в нем не оказалось. Володя запустил руку в карман брюк, но вместо привычного воровского ножа нащупал лишь комок шерсти. Он одернул пальцы, будто старые девчоночьи чулки могли ошпарить их. «Чёрт!» — прошипел он, запуская пятерню в волосы. Вариантов не оставалось. Придётся вышибать её с разбега. Ещё раз окинув дверь оценивающим взглядом, Володя стал отходить назад, прикидывая, каким должно быть расстояние, чтобы снести её нечестивому на потеху. Ему вспомнилось, как однажды они с Александром выбили дверь сарая на старом Ирбитском постоялом дворе. Поживиться, правда, там было особо нечем, зато как развлечение это затеем очень понравилось То была одна из последних ночей перед отъездом в усадьбу. Дверь тогда поддалась, но на то она и была сарайной хлипенькой, не скрывающей за собой ничего ценного. Это же оказалось не такой простой работенкой. Он пятился и пятился, покуда каблук не чиркнул о корку льда, скрывающуюся под порошей. Миг, и нога взлетела вверх, и окаменевшая от холода земля выбила воздух из Володиных легких. «Ха!» — вырвалось у него. Приютский сумел привстать на локтях лишь спустя несколько мгновений. Пытался сморгнуть заволокшую глаза черноту. Пиджак вымок. Сыростью напитывалась и сорочка. От холода тут же начали постукивать зубы. Володя, поморщившись, перевернулся на живот. Встал на четвереньке. И замер. Растопленный его взмокшей спиной снег не укрывал больше впавшую в спячку поросль густой коричневой травы и ничего в ней самой не было примечательного но вот только у самой снежной кромки она уступала место обледенелым и оттого при очень заметным комчкам чернозюма мелкий темный островок выглядывающий из-под снега приютский таращился на него словно какой ложененный А затем, наклонившись к самой земле, цыган принялся медленно смахивать ладонью снег. Вершок за вершком, счищая его с черной, зернистой земли. Никакой травы, голый пятак, словно лысина, ничем не засеянный. Ветер все обжигал снегом щеки, сырая сорочка обледенела. А приютский ползал на коленях и, словно одержимый, мел снег ладонями. Ему пришлось обнажить не покрытый травой земли, прежде чем снова наткнуться на жухлую поросль. Володя обернулся на проделанную работу. До самого места его позорного падения простирался ковер зернистого чернозема. И не травинки. На этой земле ничего не росло. Что за... И старая дверь была совсем позабыта. Мальчишка поднялся на ноги стер мыском туфлю Порошу еще с пяти вершков, но убедился, что заплатка голой земли кончилась, вновь уступив место коричневой растительности. Тогда он пошел дальше, спахивая туфлями снег. Тот разлетался в стороны, обнажал бурую сухую траву. Приютский шел быстро, он торопился. Но не через один, не через пять аршин голой черной земли. Только трава, трава, трава густая длинная примятая холодом уже не живая но вот носок туфли сспорол очередной снежный холмик и нога ступила на скользкую сморось а под льдистой коркой нога и земля вновь не травинки володя упал на четвереньки и принялся очищать с нее снег будто собака копающая лаз под запором будто младшегодка не ведущая где старшие вырыли подкоп со двора И снова несколько аршин не попадалось травы. И снова единожды, оборвавшись, чернозём более не проглядывал сквозь бурую поросль. Добравшись до травы, Приёцкий остановился, пряча негнущиеся от холода пальцы в карман пиджака. Брюки на коленях вымокли, и промокшие ноги прижигало холодом до самых костей. Его сердце стучало так высоко в глотке, что казалось, он вот-вот его выплюнет. губы тряслись И он плотно сжал их, пытаясь справиться с дрожью. Володя с трудом оторвал взгляд от голого куска земли и снова обернулся на другой, обнаруженный первым. На его глаз, а цыганский глаз приострый, размером они были почти одинаковы. Свежие насыпи, как язвенные раны на теле, так сильно выделялись они среди застеленного жухлым травяным ковром заднего двора. Сглотнув тягучую слюну, мальчишка поднялся на ноги. Оглядел стеклянными глазами снежное поле, что отделяло его от чугунного забора. Белое, ничем не растревоженное полотно пустоши. Сорвавшись с места, мальчишка бросился в дом. Он больше не думал ни о чем. Ни о дуре Настасии, ни о старой мелкой двери. Ветер бросал в лицо ему снежные хлопья, и он едва разбирал дорогу. Он бежал так быстро, как не бежал, вероятно, никогда в своей жизни, ничего не видя перед собой, ни о чем не способный больше мыслить. Почти свернув за угол флигеля, Володя позорно, как малолетка какая-то кривоногая девка, поскользнулся на настовой корке и врезался лбом прямо в коварно выступающий камень стены. Казалось, сам дом заставил его поверженно рухнуть к самому своему подножию и провалиться в кромешную темень. Отчего Варвара с самого начала так не взлюбила Маришку, никому не было ясно. Обе попали в приют в совсем малом возрасте, росли бок о бок, знали одна другую с младенчества. Никто из нынешних воспитанников не мог похвастаться столь долгим с кем-либо знакомством. Такая связь могла бы перерасти почти сестринскую, но того не случилось. Одна не выносила другую и, ежели не сказать, ненавидела. «Ты наследила!» — громкий возглас почти что виск, и все головы снова повернулись к Маришке. Варвара стояла за нею с лицом, полным ярости и негодования. Впрочем, конечно, деланными, ежели приглядеться. Насте не было всего несколько минут, но извечная Маришкина противница никогда не упускала момента. Маришка обернулась, чтобы увидеть, куда тычет тонкий беленький пачек. Бледно-красная, почти что розовая клякса, расползалась по дощатому полу. Аккурат подле Маришкиной туфли. «Фу!» — подхватила Саяра, отшатываясь на добрых два шага, хотя и без того стояла не близко «Это...» — Маришкин взгляд метнулся к Варваре. Быть может, пора научиться тебе пользоваться тряпьем, ковальчик. Это не... Снова все здесь запачкала Варвара пуще прежнего повысила голос, хотя до этого говорила, повернувшись к одной только саяре. «Закрой рот!» — взвизгнула Маришка. «Что ты не...» Кто-то швырнул в нее почерневшую от крови тряпку. «Эй, на! Подоткнись!» Приютская вскочила на ноги. Слишком резко в глазах потемнело. «Это не я!» Бестолку. Раззадоренные пущи прежнего, они, её окружение на протяжении стольких лет, принялись улюлюкать и зубоскалить. Никто не изволил и слушать. «Это не я!» В неё снова полетела тряпка, на этот раз запущенная с такой силой, что увернуться не было никакой возможности. Мокрый конец её больно стягнул девчонку по щеке. Зала взорвалась хохотом. Тряпка, ударившая по лицу, шлёпнулась подли Маришкиных туфель. Мокрая, в комьях, пыли и волосах. «Тишина, Настя!» Маришка забегала глазами по зале. «Неужто там с ними?» Тоже смеётся. Но отыскать в толпе подругу ей не удалось. Быть может, та просто удачно пряталась. Цыганский вродец тоже видит, как они унижают меня. маришки сильно дрожали губы. Когда у неё перестало получаться сдерживать слёзы, воспитанники стали сливаться перед глазами в одну безликую мешанину. Варвара удовлетворённо склонилась над железным ведром. На её губах цвела улыбка. Ковальчик опустила голову, пряча лицо за выбившимися из-за ушей прядями. «Она не даст им увидеть. Она не даст им ничего увидеть». «Э, чё встала, припадочная? Убирать-то кто за собой будет?» Маришка не двинулась с места. Не произнесла ни слова. Она словно окаменела, словно оглохла. Только край подола трепетал над язычками туфель. Её колотило. «Я хочу, чтобы вы сдохли! Сдохните! Сдохните же!» «Ты оглохла, что ли?» Голосок совсем детский. Орешка узнала его. Мелкая Аксинья была одной из любительниц послушать истории про воздушных пиратов и знатных господарочек в далёких поместьях. Одна из тех, кто любил послушать её, Маришкины истории. «Давай, шевелись!» Следом полетела Аксинина тряпка. «Как все они наглые, когда подпевают старшегодкам!» Тряпка не коснулась Маришки, шлёпнулась далеко от неё. Но девушка дёрнулась, будто её пырнули к чергой. «Ты!» Маришка повернула к малявке голову. Аксинья косилась на старшегодок, упивалась их одобрением. «Чтобы ты сдохла!» — просипела Маришка. Едва слышно, но с такой яростью, что стоящие ближе остальных к ней настороженно замерли. «Чего она там лопочет?» «Чтоб вы сдохли!» — отчеканила приютская. Громче, но все равно недостаточно, чтоб слышали все. Стоявшие близко к ней зароптали. Маришка почувствовала собственную тряпку, давно крепко зажатую в кулаке, так, что пальцы заныли. Она стиснула ее еще сильнее. «Все вы сдохнете!» Маришка едва заметно качнула головой. изгниете в этой дыре!» Размахнувшись, она, что есть силы, запустила тряпку прямо в Аксинью. С неимоверной скоростью та врезалась у младшегодки в лицо. Раздался мокрый чванг. И надрывный рев, одиноким звоном сигнального колокола, раздирающий повисшую тишину залы. Никто этого не ожидал. Все вылупили на Маришку глаза, словно на диковинного зверя. Они, негласно соревнующиеся за право быть тем последним, тем, кто добьет, закрепит позор. Маришка тяжело дышала, переводя взгляд с одного вытянувшегося лица на другое. Ее так трясло, что стало слышно, как стучат зубы. «Вы сдохнете здесь». Она сжимала и разжимала кулаки, все до единого. Ей живо представилось, как нечестивый выбирается, наконец, из-под кровати, выползает угловато, но быстро, двигается, что мучулов, а то и стремительнее, и кидается на Варвару, на Саяру, на Аксению, Алису, Володю, впивается, похожими на белых тонколапых пауков, руками в их шеи, дерет кожу, пробираясь все глубже и глубже, Их шеи выгибаются, становятся похожими на обглоданные, куриные, проступают хрупкие позвонки. Они ожили одновременно, как по клаксону, что в Ирбите давал пешеходам позволение переходить центральную улицу. Маришка только успела, что попятиться Они налетели на неё сразу всем скопом, сбили с ног. Настоящая свора, чьи перекошенные злобые лица так друг на друга походили, будто были все они одной породы. Маришка прикрывала голову руками, пытаясь ползти назад, пока не ударилась затылком о лавку. «Ох ты, тварь!» — какой-то мальчишка из старшегодок схватил её за волосы и потащил к центру залы. «Нет, нет!» — верещала Маришка, вцепившись ногтями в его руку. Их рты скалились, с языков срывались ругательства, такие грязные, что прежде приходилось слыхать их лишь от выпивок на ярмарках. Старшие подзуживали младших, эти первыми перешли в наступление. Когда Маришку швырнули на пол, Серёша был первым, кто ударил её. Подскочив, стукнул кулаком по плечу, со всей силы, на какую только был способен. И тот же хохоча убежал под одобрительный гу одногодок. Его место быстро заняли другие. Они плевали в неё, кидали щётки и вётра, хлестали тряпками, метёлками, молотили древками швабр. Маришка свернулась на полу, поджав колени к груди, закрыв руками голову. Но это не помогло. Затем они пустили в ход ноги. Маришке приходилось лично о том слыхать, как за стенами приюта поговаривали, что воспитанники казённых домов не умеют жить вне его. Главной причиной называли страшное сочетание крайней наивности и крысиного недуга. Безразличие ко всему, кроме собственного благополучия. Неумение сопереживать никому, кроме себя. Неумение дружить, быть частью общества. Володя говорил, даже император их боялся. Маришке было смешно от этих пустых рассуждений. Уж она-то знала наверняка. Приутские умели быть так дружны, как никто из наружного мира. Володя не составляло труда сделать нелюдимую малолетку частью единого целого, сиротской стаи, общества, ежели угодно. Надобно было использовать всего один ингредиент — ненависть. Носок чьей-то туфли врезался прямо ей в бок, повыше тазовой косточки. Маришка завизжала особенно громко, так что засоднила горло, но звук этот потерялся в возбуждённом сиротском гуле. Каждый из них с пеной у рта выкрикивал «Обзывательство», но брани было уже не разобрать. Они, словно мухи, слетевшиеся на сырое мясо, лезли друг на друга, пытаясь достать до моришки. Особо кровожадные, как и обыкновенно, младшегодки. Протискиваясь между туфель старших, они самозабвенно молотили кулаками по всему, до чего могли дотянуться. И порой удары их были куда болезненнее тех, коими моришку награждали ровесники. Маришкины глаза были плотно зажмурены. Перед ними в черноте плясали разноцветные пятна, вспыхивающие ярче от особо болезненных ударов — зелёные, жёлтые, синие. Щёки щипало от слёз крови. Разбитая губа была как чужая, совсем онемела. Приютская ни о чём не думала. Голова словно окружена туманом тем, что часто по утрам кутал пустошь. Только тошнота время от времени отвлекала на себя внимание — Рвота приближалась к удар за ударом. Маришка не знала, сколько минуло времени и сколько она сумела бы вытерпеть еще, когда мерзко громкий звон колокольца прервал самосуд. «Разошлися!» — гартнула служанка. И хоть никто не торопился выполнять этот приказ, сию же секунду постепенно ударов становилось все меньше. В конце концов они исчезли совсем, и Маришке становилось все легче дышать. Возбуждённая толпа расступилась Маришка открыла глаза и увидела облокотившуюся над дверной косяк конфису Она стояла, скрестив на груди руки, и немигающим взглядом сверлила скрючившуюся под скамьёй приютскую. Во взгляде служанки удивительным образом сочетались азарт и брезгливость. «Как давно она там стоит?» «У меня есть вести для вас!» Так и не оторвав глаз от Маришки, Анфиса выудила из кармана юбки конверт. «И вы уж мне поверьте, не самые приятненькие-то». Прикроватная лампа тускло освещала дортуар дрожащим пламенем. Сколько керосина там оставалось, было неведомо. Но Маришке думалось, что мало. Ещё немного, и комната погрузится в темноту. А пока на облупившихся стенах устрашающе дёргались тени кроватных спинок, комодов. В соседних комнатах и коридоре было так тихо, будто Маришка осталась в мрачной усадьбе совсем одна. Тетрадь подрагивала в покрасневших от холода пальцах. Была найдена мёртвой возле деревни, и Яков её опознал. Она в третий раз перечитала последнюю дневниковую строчку, сжимая зубами конец карандаша. Надя на мёртвой. Опознал. Челюсти сжались, и карандаш хрустнул. Щепки укололи язык. Маришка выплюнула огрызанный конец на шерстяное одеяло. Запёкшаяся кровь стягивала кожу под нижней губой. Она всё сочилась и сочилась из губы и из десны. Маришка позволяла ей свободно стекать по подбородку, а его всё стягивало и стягивало. Он всё чесался и чесался. Маришка снова потерла челюсть основанием ладони и застрочила в дневнике. Анфиса велела нам разойтись по комнатам, велела молить Всевышних и Единого Бога за упокоение души Танюшиной, читать молитвы до самой ночи, пока мест не заснём. Мы не станем ужинать ей в уважении, мы не станем ни с кем разговаривать до самого утра. Так нам велено господином учителям, с Анфисиных слов. Мол, прямо в письме так и написал. Вообще, до конца дня только и делают, что молятся. Молятся и молятся. Вдруг заплудшую душу удастся спасти. Но я не хочу молиться. Мне нужно бежать. А я не могу. Не могу без Насти. Просто не могу. Будь карандаш поострее, на точке прорвал бы бумагу. Но приютским давно уже не выдавали заточных ножей. И грифель просто выдавил крошечный бугорок на обратной стороне. Молиться. А что будет, ежели Танюшу не удастся спасти? Всевышние всё же наказали её. Быть может, девочка прогневила их, пуще остальных? Почему? Орешкины глаза заскользили вверх по странице. Охотники на медведя обнаружили её рядом с деревней. Там, вокруг поселения, местные вырыли глубокий ров. Им спасаются от хищников да разбойников. А на дне вкопали колья. Анфиса сказала, Танюша не сразу умерла. Несколько часов промучилась. Анфиса сказала, что по делам нечего было убегать. Анфиса сказала, Всевышние наказали её за непослушание и неблагодарность. Маришка пригладила пальцем неряшливо загибающийся уголок страницы. Она полагает, ребёнок заслуживает смерти за непослушание?» Завыл ветер. Маришкины глаза метнулись к щели между подоконником и рамой. «Нет-нет, должно было быть что-то ещё. Просто должно». Ветер принялся срывать с земли снежные хлопья, и те летели снизу вверх мимо окна, стремительные, словно мелкие белые мухи, наверх, к небу, будто желали на него вернуться. «Где же Настя? Проклятие!» Маришка отвернулась от окна и снова уставилась на исписанную страницу. Полотно серых уродливых закорючек. Десятки строк о а о Всевышних смотрители. Я не верю, что Танюша умерла так, как нам о том поведали. Зачеркнуто и выше. «Мне думается что-то нечисто в этой истории. Я думаю, что Терентий — есть дом...» И ни слова о том, что случилось сегодня с нею самой. В комнате было в тот час особенно холодно. То ли эти земли окончательно захватила зима, то ли за несколько пасмурных дней старый княжеский дом совсем выстыл, то ли Маришку попросту лихорадила после всего пережитого. Она отложила тетрадь в сторону, откинула на стену голову и поджала колени в груди, натягивая на них подол, форменного коричневого платья до самых щиколоток. Левый бок отозвался болью, и приютская снова почувствовал на языке вкус желчи. За минувшие часы он сделался почти привычным, хотя, бесспорно, одним из малочисленных, снисходительных даров приюта было умение принять на земле верное положение тела, когда тебя бьют. Маришке не удалось в этот раз отделаться малым. То и дело о себе напоминал бог. Без остановки кровила губа, рассечённая снаружи и изнутри, абсобственные зубы. Нелла скула, соднил ушибленный железным ведром затыл. Боль была повсюду, но дневниковые страницы от чего-то оказались от неё избавлены. Приютская не поведала им ни слова. Бумаги так и не коснулись роившейся в голове мысли вроде «Сегодня был худший день в моей жизни» или «Никто за меня не вступился». «Никто» или «Я хочу умереть». Приютская заморгала часто-часто, силясь загнать слёзы обратно. Коснулась холодными пальцами раздувшейся, а скулы. «За что Всевышние так жестоко наказывают меня?» — подумалось ей. Но ответ возник в голове сам собой, стремительный, казавшийся единственно верным. Я ведь тоже в них сомневалась. Руки Маришки покрылись гусиной кожей. Женские крови совсем ослабили её, как и боль от побоев. Это никуда не годилось. Как ей удастся сбежать, ежели она с трудом может ходить? Но решение, твёрдо засевшее в голове, не подлежало обжалованию. Это нужно сделать сегодня. Или скоро за Таней отправится и она сама. Но нет. Ни одна. Нет. Она не может. Настя не заслуживает смерти. Была ли Настя в трапезной зале или её не было? Мог ли Володя или его прихвостни остановить ту расправу, что Маришки учинили остальные? Он был среди них? Он ненавидит её? За что? Уже неважно. И всё-таки перед мысленным взором без конца возникала одна и та же картина, как Володя просто стоит и наблюдает за избиением, затерявшись в толпе, не желая пойти наперекор толпе, не желая рисковать больше своим здесь положением. Как же гадко! А он? Заслужил ли он того, чтобы умереть? В комнату Настя так и не вернулась. И от того подозрения, что она действительно была вместе со всеми в трапезной, только усилились. Наверняка теперь она попросту стыдилась остаться с подружкой наедине, предпочитая сидеть подле Александра. Конечно. Вот где Настя была. Маришка хотела пойти искать её. Она не может просто вот так здесь её бросить. но Это затея грозила большими проблемами. Попадись она смотрителю, разгуливая по усадьбе в то время, когда обязана смиренно молиться в своей комнате до да мозолей на языке. Времени ждать уже не оставалось. Бежать надо было сейчас, как можно скорее, пока окончательно не стемнело. Багаж был уже собран. И собственный, и даже Настин. Она усложливо затолкала всё в её сумку. А собственные небокатые пожитки, кроме разве что дневниковой тетради, уместились в старый потёртый чемоданчик. Ветер сменил направление, и снег забарабанил по стеклу. Будто сама зима настойчиво стучала в окно, желая прорваться внутрь. А того звука сделалось не по себе. И Маришка подумала, где же тебя носят? Ладно, будь что будет, она отыщет её, отыщет и, если потребуется, волоком потащит прочь из проклятого дома». Ковальчик бросила карандаш в карман платья и стала потихоньку сползать с кровати. Голова гудела, и стоило ее туфлям коснуться пола, как вся комната закачалась перед глазами. В коридоре послышался стук каблуков. Услыхав их, приютская дернулась, чего бок вновь прострелила болью. Спешно захлопнув тетрадь, Маришка засунула ее в карман карандашу. Шаги замерли аккурат подле её двери. Без скрипнула ручка. Маришка успела с облегчением подумать, что должно быть. Наконец, и изволила вернуться подружка. Но на пороге возникла ненастья. «Пошли-ка», — велела Анфиса, скривив губы и сунув руки в передник. «Куда?» Маришка заметила маячивших за спиной служанки Варвару и Саяру и нахмурилась. Всё это не обещало закончиться ничем хорошим. «Пошла, — говорят тебе!» Служанка угрожающе надвинулась на неё. Приютская попятилась, прижимая руки к груди. Взгляд её испуганно бегал по лицам сверстников. Варвара же, гаденько улыбаясь, глядела на Маришку с вызовом. Саяра казалась безразличной, теребя кончик тёмной косы. Подскочив к Маришке, Анфиса схватила её за предплечье, «А ну, пшла!» Хватка была до того сильной, что приютская поморщилась, но с места так и не позволила себе сдвинуть, упрямо уставившись на служанку. да «Домыться идете!» — раздраженно закатила та глаза. «Завтра попечители явятся, а вы... Что под подзаборная рвань, чумазые!» Маришкино лицо вытянулось. Но она не нашла, что возразить вновь бросив взгляд на насмешливое лицо Варвары. К счастью, та воздержалась от обыкновенного своего ехидства. «Ну!» — рявкнул Анфиса, растеряв последние крупицы терпения. «Живо!» «Черт побери!» Маришка незаметно и обреченно запнула под кровать чемоданчик, что не укрылась от Анфисиного взгляда, но та промолчала. Побег снова откладывался. Приютской ничего не оставалось, как позволить утянуть себя прочь из комнаты. И где носят Настю? Нечестиво бы ее разотрал.